Глава тридцать пятая. Спешка. Энджи. Устала? Ласково поцеловал меня в плечо Рэй, когда этот долгий, насыщенный событиями день подошел к концу, и мы оказались в кровати. Немного улыбнулась я, расслабляясь в его теплых, надежных объятиях и чувствуя спиной биение его сердца. Окно уже успели застеклить, а дверь, которую нам поставили во второй раз, была уже из суперпрочного сплава, как нам объяснили ремонтники. Видимо, они не горели желанием ехать к нам в третий раз и решили подстраховаться. Чтобы Войс и его люди не ночевали в палатках на траве, Рэй предложил им занять гостевые комнаты на нашем этаже. Высшие лорды и его люди возражать не стали, быстро устроившись на ночлег в доме. А парни из команды разошлись по домам. Перед тем, как уйти, Зак вручил Рэю ключ-брелок от своего супербыстрого флайта – На что Войс выразил протест, мол, теперь нас будет не догнать, и он не сможет выполнить свой служебный долг по нашей охране. В итоге сошлись на том, что Зак заберет флайт Рея себе, заодно посмотрит, почему он барахлит, и модернизирует эту машину. Флайт Зака останется подарком для нас с Реем, а завтра утром к Миле с нас отвезет Войс на своей машине. Так что после завтрака нам предстояла поездка на золотом, плывущем над землей лимузине. Довольный жизнью няшек, растянулся на кожаном кресле в спальне, предварительно оставив на нем несколько длинных царапин, и сладко зевал. «Рэй!» – тихо позвала я мужа. Ответом был еще один поцелуй в плечо. «Как ты думаешь, Тель правда вернется к нам?» Войс сказал, чтобы я не тешила себя напрасной надеждой. «Войс просто его не знает!» – фыркнул муж, и я расслабилась уже окончательно. «Тель!» «Парень не только дотошный и обстоятельный, но и невероятно упертый. Все линхи такие, а уж он особенно. Если он что-то сказал, сделает непременно». «Хорошо», — улыбнулась я, проваливаясь в сон, в котором сиятельный блондин с голубыми глазами говорил мне комплименты, сидя на троне. Элмер, прошептала я, кажется, во сне. А утреннее пробуждение было очень приятным. Мою спину осыпали ласковыми, как лепестки поцелуями. Я повернулась к мужу, сладко потягиваясь и улыбаясь, но понежиться с ним в кровати, занимаясь разными приятными вещами, нам не дали. Раздался громкий решительный стук в дверь, и голос войса донес до нас, что еще немного, и мы опоздаем в медцентр. «Бездна!» — ругнулся Рей, скакивая и хватаясь за голову. Подскочив к креслу с разлегшимся там котенком, он возмущенно уставился на небольшую пластиковую вещь в пушистых лапах, изрядно погрызенную няшеком. С виду она напоминала полупрозрачный стакан. Видимо, пока мы спали, Пушистик нашел себе еще одну игрушку. Это был будильник, да? Догадалась я. Ага. Рей судорожно сжимал и разжимал кулаки, нервно дыша. Но котенку были глубоко безразличны все эти невербальные угрозы его хвосту, ушам и другим частям тела. «Зиньк!» – сдавленно пискнула покоцанная вещица, вспыхнув всего на секунду разными огоньками, и неж от неожиданности взмыл вверх, едва не поцарапав в панике Рэя. Муж перехватил кота прямо в воздухе и с решимостью терминатора направился к выходу. «Рэй!» – окликнула я мужа, испугавшись за питомца. Покормите вредителя. Он всунул животное в руки опешившего войса, караулившего нас в коридоре. Только сначала молоком. Диких, как их там лерп! – выдал он и захлопнул дверь перед носом высшего лорда. Сколько у нас времени? – уточнила я, вскакивая с кровати. Двадцать минут, – пояснил Рей, лихорадочно нажимая на голографические кнопки, появившиеся на стене. «Нужно успеть одеться, собраться, позавтракать, покормить кота и дождаться, чтобы он сделал свои дела. Вас нельзя разлучать, придется везде его брать с собой». «И на бал?» – подзависла я, представляя, как это будет выглядеть. «А сколько всего может натворить няшек, если вырвется из моих рук? Там же будет настоящее раздолье для его шалостей». «Да», – коротко кивнул Рей, лихорадочно роясь в коробке с моей одеждой, которую я вчера так и не успела разобрать. «Тебе помочь?» – подошла я к нему. «Да, наверное. Не силен я в женских тряпочках». С отчаянием взмахнул он руками. «Выбери себе сама там что-нибудь, ладно? Можно брючки какие-нибудь с футболкой или юбку?» Быстро проговорил Рэй, вставая на дресс-круг рядом с кроватью и за доли секунды облачаясь в свою привычную униформу. «Если мы опаздываем, то давай возьмем флайт Зака», – предложила я. «Думаю, что на нем мы домчимся быстро», «Если там больше одного пассажирского сиденья, то Войс кто-то из его людей поедут с нами». «Ты гений, родная!» Рейс чувством меня приобнял, чмокнул макушку, после чего залетел в ванную на три минуты. «Мойся, одевайся и спускайся на кухню завтракать!» — поспешно произнес он, уже выскакивая в коридор. «Ага!» — кивнула я, прыгая на одной ноге, пытаясь второй попасть в штанину светлых эластичных брюк. Кружевное нижнее белье и серебристая футболка — Из мягчайшей ткани. Уже были на мне. Пока поспешно одевалась и чистила зубы, вернулась к мыслям о том, как буду справляться с няшиком на балу. Вдруг Рэй будет чем-то занят или его отвлекут? Надеюсь, парни из команды помогут мне с котенком. Тот же Берк очень мило его покормил. Уверена, что Няшек это запомнил и будет спокойно сидеть на руках медведя. Мысли о Бале плавно перескочили на раздумья об императоре. Вспомнила свой странный сон. И меня настигло озарение, что решить все проблемы Теля может только Император. А что, если Элмер издаст указ, чтобы моя семья была исключением из латанских правил, и при женитьбе на мне Телю не пришлось бы передавать целую планету в руки Рея? Линхи этого точно не допустят. И еще, чтобы рожденный от Теля сын считался наследником короля линхов, а не главного мужа Рея. Конечно, он не будет чистокровным, но с этим уже ничего не поделать. Я озвучила мужу свои идеи, когда мы уже сидели во флайте Зака. Он был больше и комфортнее того, на котором мы добирались из космопорта. «Надо об этом подумать, родная», сдержанно отозвался Рей. «В любом случае сомневаюсь, что император ничего не потребует взамен». За окном мелькали серые рощерки. Дома, люди, деревья сливались на такой скорости в одну мутную массу. Няшик блаженно спал на моих коленях, а сзади нас сидели хмурый Войс и один из его людей. Высший лорд минут пять спорил с Рэем за завтраком, что опасно отправляться в путь на опытном образце, который не прошел сертификацию в Министерстве транспорта. Но Рэй был непреклонен, жестко поставив Войса перед фактом – либо он летит с нами, либо изображает улитку в своем Экслере. Тиран выбрал первое и сейчас фонил на весь салон своим недовольством и напряжением. «Три минуты пятнадцать секунд!» Торжествующе воскликнул Рей, когда мы остановились у невысокого светлого здания в форме куба. «На обычном флайте или на Экслере мы бы добирались полчаса. Это того стоило!» Войс неожиданно кивнул Рэю на мою персону, видя, как меня немного пошатывает. Такое скоростное перемещение в пространстве все же сказалось на моем хрупком земном организме, и при выходе из флайта у меня закружилась голова». «Энджи!» Рэй испуганно подхватил меня на руки, а вы заботливо взял из моих рук растерянного няшика, который только что проснулся и крутил мордашкой по сторонам, не понимая, что происходит. «Довели, «Да котенка!» — гневно сплеснула руками Миллис и едва увидела мое немного зеленое лицо. Помню, как меня положили в какой-то непонятный серый аппарат, раздалось мирное гудение, а дальше сознание поглотила темнота.